Глава 75. Вита. В дверь, которая располагалась справа от меня, кто-то ударил с такой силой, что затрясли стены, а спустя пару мгновений она отлетела в сторону, не выдержав натиска огромного черного оборотня. Зверь ворвался в помещение и ураганом бросился в нашу с Олегом сторону. Я и понять толком не успела, как оказалась отброшенной в сторону а два здоровенных волка, сцепившись клубком, начали рычать и вгрызаться друг другу в глотки, с грохотом сметая все на своем пути. «Джейс», — только и успела произнести до того, как меня подхватили на руки и вынесли в коридор. «Успокойся. Моё имя Давид. Давид Зверев», — прозвучала она духом, когда я начала брыкаться, пытаясь освободиться. «Отпусти!» пискнула, желая как можно скорее отстраниться от чужого обнаженного тела. Давид не стал спорить и поставил меня на ноги, а потом заботливо накинул на плечи белый медицинский халат. Я тут же просунула руки в рукава и запахнулась. Застегнуть пуговицы пока не могла, потому что пальцы дрожали и не слушались. Сердце в груди грохотало так, что в ушах звенело. Но даже несмотря на это, я прекрасно слышала, как два зверя рвали друг друга на части, издавая при этом холодящие кровь звуки. «Виталина, нам лучше уйти отсюда!» Подхватил под локоть и потащил за собой, а я не могла уйти и бросить своего любимого одного. Он пришел за мной, вступил в схватку с Олегом, даже будучи очень сильно израненным, А я просто возьму и сбегу, поджав хвост, ну уж нет. Нет, отпусти меня, отпусти! Я должна ему помочь! Упиралась пятками в пол и царапалась, но куда мне тягаться со здоровенным демоном? Демон! Брат моего оборотня, самый настоящий демон! Как, черт возьми, такое вообще возможно! Хотя не так давно я и в оборотни с вампирами не верила, и себя к сверхам не относила. А теперь он же его убьет». «Никогда, никогда, слышишь, ты не должна сомневаться в своем мужчине, тем более в Джейсе», — рявкнул Давид, схватив пальцами за подбородок и вынуждая тем самым смотреть ему в глаза, в которых полыхало демоническое пламя. «Внешне, братья, похожи как две капли воды, но, глядя на Давида, внутри меня не возникло ни восхищения, ни желания» не хоть какого-то банального интереса в сторону красивого сексуального мужчины. Никакого отклика. Мне нужен только Джейс. Только рядом с ним мое сердце заходится от волнения и безграничного счастья. Лишь его поцелуи способны вознести мое сознание к небесам. Его одного я вижу в роли мужа и отца своих детей. Но захочет ли после всего случившегося тот, кого я люблю больше жизни, быть со мной? и смогу ли я без стыда и сожаления смотреть ему в глаза? Идем же, Вита, нам еще твоего деда спасать!» «Вениамин!» — вскрикнула и перестала сопротивляться, начав шустрее перебирать ногами, чтобы поспеть за широкими размашистыми шагами Давида. «Где он? Что с ним? Он ранен?» На мои вопросы Давид не ответил, потому что был занят раздачей приказов, встречающимся на пути демонам в охранной форме. Среди них я мельком успела заметить Романа, но решила не тратить время на общение с ним. Меня изнутри разрывало надвое. Одна моя половина не хотела уходить, а вторая стремилась на поиски дедушки. Оба этих мужчины мне очень дороги, но разумом я понимала, что Вениамину я сейчас нужнее, чем Джейсу».